Бездетный дядя, скрепя сердце, согласился платить за учебу племянника на инженера-путейца. Сейчас Покровский с трудом вспоминает, зачем понадобилось ему стать путейцем. Наверное, потому что железная дорога по тем временам была чем-то очень важным, выводящим в большие города, в мир. Он учился на инженера уже два года, когда грянула Первая мировая. И, конечно же, он пошел на войну, хотя мог этого и избежать. Сам того не ведая, он воспринял отцовское отношение к жизни. Еще в молодости он определил себя самого как народ, и потому, когда народ, подобно скоту, погнали на бойню войны, Покровский пошел сам, своей волей, получил чин подпоручика. В этом чине из войны вышел, отслужив всего лишь года. а еще год проведя в немецком плену. Было ему двадцать два, был он болен, хром, вшив и одет в лохмотье. Но он снова был дома с батюшкой и матушкой, в то время как многие из его товарищей продолжали оставаться в плену. Свой побег он считал счастливым случаем и очень бы удивился, если бы ему сказали, что это его заслуга. Однажды записав себя... Внутренне в народ Покровский жил по народному закону умел терпеть не выставляться на показ не любить себя сверх меры думать о других а потому в его умении рисковать собой была уже заранее заложена удача не из гордыни он рисковал не из молодечества а потому не делал тех досадных промахов которые делали обычные себелюбцы Родители ходили за ним, отогревали, лечили. Но все-таки хромым Покровский останется на всю жизнь, хотя об этом мало кто будет догадываться. Никто иной, как великий мир Хольд создаст Покровскому его теперешнюю летящую с прискоком походку. И именно у мир Мейрхольда научится Покровский исправлять походку, голос и манеры своих учеников. Делать из недостатков достоинства, если человек, конечно, не виноват в этом недостатке, а наделенным от природы. Те, кто будет корить Покровского за эту его способность, принадлежат к породе забывчивых. Часто это ярые и сентиментальные воспоминаатели о Мейрхольде, начисто позабывшие основные принципы и методы их общего учителя. Покровский же всегда помнил о том, чему его научил мирхольд И вот теперь он может лишь заложить фундамент нового театра, выхватить из тысяч желающих прославиться молодых людей, хотя бы просто способных, а если повезет, одного-двух талантливых, скромных, но щедрых и отважных, не мелочных, ни завистливых, ни наглых. В этот раз, набирая курс, Покровский позволил себе небольшой эксперимент — набрать людей постарше, в критическом для поступления в институт возрасте, как говорится, на грани. Замышлял он это давно, но все не решался, не считал себя вправе, поскольку замысел был очень уж личностный. Дело в том, что сам он попал в театр только в 27 лет. с германской и гражданской за плечами, хромой, с сединой в волосах. В гражданскую он оказался в агитпоезде, потому как ни для пехоты, ни для конницы не годился. Все досели неизвестные ему занятия, агитация, солдатская самодеятельность, сочинение пьес на злобу дня, писание декораций, тут же стрельба, вождение паровоза — все это, как ни странно, было Покровскому по зубам. Покровский умел говорить только своими словами, только то, что сам хорошо понимал, во что верил. Но именно его-то простые и безлукавства слова действовали на простых безлукавства людей. Такие же он писал пьесы-агитки, так же их ставил, просто и естественно, интуитивно избирая естественную форму и содержание, естественный стиль игры. И точно так же естественно получилось, что после Гражданской он не мог представить себя никем, только актером.